крушение эпохи. Здоровье Марии Дмитриевны во Владимире нисколько не улучшилось, даже, кажется, напротив. Врачи настоятельно рекомендовали перевести её в Москву. Оставлять жену одну Достоевский больше не решался и не хотел. А это значило, что на него сразу же свалились хлопоты поысканию в Москве квартиры, Покупке мебели, устройствю до нового места, для чего требовалось немало денег, а их у него не было нисколько. Чтобы достать необходимые средства, нужно было работать. А работать-то как раз и некогда, и негде. Забота об устройстве нового журнала, требув ряд него, если не жить, то уж часто бывать в Петербурге, значит, и здесь нужно ещё содержать квартиру. Словом конца хлопотам не предвиделось. Надежды сесть за рабочий стол приходилось откладывать на неопределённое будущее. Не радовал и Паша. Вон остался в Петербурге, деньги сколько ни высылай, тут же транжирит, ни к какому делу не тянется. Пропадёт как чер, а срам на чью голову? На его, отчема. Скажут, не занимался пасынком, известный мол дела не свой. Матери даже и письма-то не напишет. И ругал, и корил, и чуть не умолял его: "Пиши, не будь дурным сыном, мать-то ведь умирает, а ему хоть бы что". "Вылакитится, повеснечит. Во всяком случае, помни, писал ему, что ты не барин и не капиталист. Меня же ненадолго хватит. Теперь едва пиро держу в руках. Жизнь, брат, очень тяжела. Не прохлаждайся". Изгони эту подлую привычку. Чувствовал себя и впрямь так скверно, будто и самому на этом свете недолго осталось маятьс. Нет, смерть его не пугала. Умереть, говорят, сегодня страшно, а когда-нибудь так и ничего. Да и жизнь не сулила уже ничего отрадного. Кажется, единственная радость по возвращении в Россию пришла от Некрасова, Николая Алексеевича. подарил ему свою последнюю книжку стихов. Взгляните, Фёдор Михайлович, там Крот есть. Так это я о вас в Сибири написал. Вот разве что надежды на новый журнал, как будто воскресают. Сокрушив дерзкое время Котков, благодаря ходатайствум Страхова, сменил наконец гнев на милость. Да-да. Всё или почти всё зависело теперь не от министра внутренних дел Валуева, и не столько от правительства вообще, сколько от могучего слова Михаила Никифоровича. Котков, упрямо и порой с поражающей дерзостью вёл борьбу за идейную гегемонию, а в идеале и диктатуру в области общественной жизни. Ещё в 62 году Он добился от правительства права вести открытую полемику с Герценом, чего не было позволено ни одному трудовому деятелю, а во время польских событий Катков занял решительную позицию критики правительства справа. Цензура, как могла, боролась с своимственным редактором Русского вестника, запрещая его статьи, угрожая закрыть журнал. Предлагаемой вами редакционной статье Обсуждается образ действий нашего правительства в царстве польском, писал ему цензор. Вообще указывается на нерешительность действий, на неуместные поблажки и льготы, как меры, которые приведут нас к потере края, к европейской войне. Это всё может быть очень справедливо, но никак не может быть пропущено цензурой. Однако и цензуре уже трудно было противостоять напору каткова. теми или иными путями, но он настойчиво проводил мысль о предательстве великого князя Константина Николаевича Романова, наместника императора в Польше. Казалось, еще день-два, и от Каткова останется одно воспоминание, так как подобного рода обвинение частным лицом не просто крупнейшего правительственного чина, но и лица, принадлежащего к царствующей фамилии, было делом совершенно беспрецедентным и невероятным. Однако, к изумлению общественности и высшей администрации, устранён был всё-таки великий князь Константин Николаевич. А позиции Каткова ещё более окрепли. Граф Муравьёв Михаил Николаевич, назначенный Виленским генерал-губернатором, неограниченной властью и чрезвычайными полномочиями для скорейшего разрешения польского вопроса шел до себя полезным обратиться к Гаткову с предложением о сотрудничестве. Министры начинали трепетать от того и ненавидеть взорвавшегося журналиста, однако наиболее дальновидные из них спешили заключить с ним договор на счёт обмена мыслей и мнений. Государственные мужи расчитывали, естественно, приручить Коткова, идя на временный союз с ним. Сам же Михаил Никифорович добивался для себя неограниченной миссии руководить мнением не только министров, но и самого царя, и тем самым стать по существу истинно верховной властью России. Как бы то ни было, но и министром уже никак невозможно было ни не считаться с правом оппозиционером. Потому-то, когда Достоевский узнал, что Котков пообещал наконец Страхову походатаиствовать о новом журнале, время возобновить уже не представлялось возможным, он понял: журнал будет. Необходимо подумать о его устройстве, программе, подписке, да и о названии тоже. Фёдору Михайловичу хотелось назвать его Правда. Это прямо в точку, и мысль наиболее подходящую заключает о главное: В нём есть некоторая наивность, вера, которая именно как раз к духу и направлению нашему, потому что наш журнал Время был всё время до крайности наивен и, может быть, и взял наивностью и верой, писал он Михаил Михайлович из Москвы. Однако скоро выяснилось, что такое название стало серьёзной причиной для сомнений соответствующих инстанций насчёт того, Стоит ли доверять Достоевским новый журнал? Тогда, перебрав немало предложений, остановились на Эпохе. Хотя это название и не особенно нравилось Фёдору Михайлоччу, но ведь говорят же, хоть Горш помно завели ж бы, лишь бы дали говорить и работать. А там хоть бы и Эпоха. А почему бы в самом деле и не Эпоха? Позволение вышло лишь в середине января 64-го. что создавало чрезвычайно неблагоприятные условия для организации журнала. Подписка давно уже закончилась, авторы давно уже запродали свои произведения в другие журналы, название нового органа никому ни о чем не говорило. Эпоха требовала значительной суммы, а Достоевские не расплатились еще с подписчиками и авторами времени. Обрадованный успехами первого журнала, Михаил Михайлович ликвидировал в 62 году табачную фабрику, а попав после закрытия времени в паутину долгов, в последний год и вовсе сделался каким-то вялым, а тут ещё его любимая младшая дочка Варя умерла в одночасье, и он совершенно затосковал, увял. Фёдор Михайлович должен чуть не постоянно пребывать в Москве при Марии Дмитриевне, так что взять на себя организацию журнала полностью тоже не может. Первая, сдвоенная за январь-февраль книжка Эпохи вышла в март. Достоевский торопился написать для неё новую повесть. Понимал, его личное авторское участие в журнале привлечёт внимание общественности, но писалось через силу. Врачи полагали, что Мария Дмитриевна вряд ли дотянет и до Пасхи, а тут ещё младший брат Коля запил, нужны деньги на лечение. поэтому писал урывками по ночам, но закончить так и не успел, пришлось печатать по частям. Спасибо Тургенев прислал для эпохи свои призраки, и Аполлон Григорьев откликнулся и Майков из Страхов, и Всеволод Крестовский дал отрывок из Петербургских трущоб, так что первый номер всё-таки собрался. Работать нужно, несмотря ни на что, а повесть идёт худо, безрадостно. Дрянь выходит, значит, записался, значит, снова через не могу и через не хочу. Записки из подполья задумал ещё в 62-ом. Сколько ни говори о почве, об отрыве от неё, всё это теория. Хотелось наглядно показать человека, оторванного, рождённого атмосферой самого умышленного, самого фантастического города на свете. Петербургский мечтатель давно уже загнал мечты свои в такие закоулки, в такое подполье сознания, что всё в нём перемешалось, всё переворотилось. Он уже и сам не знает, зло он или добр, чего ему хочется, что любит и что ненавидит. Ему нужно хоть за что-нибудь ухватиться, за любую идею, которая окажется ему по плечу. И вдруг разумный эгоизм, люби себя, и будешь любить всех. И кто же проповедует? Люди передовые, учителя общества. Но как же не ухватиться за всю оправдывающую идею? Ведь я-то один, а их всех много, всех не полюбишь, ко всем добрым не станешь, обязательно о ком-нибудь да и забудешь. Значит, только я и всё для меня эгоистично. оследовательно и разумно я цель и смысл мироздания а потому и миру ли провалиться или мне чаю сейчас не пить и вдруг те же учителя зовут его в светлое будущее к всеобщему счастью устроенному в хрустальном дворце идея непременно ввести в хрустальный дворец выставить его подполного мудреца А повесть так и задумывалась, как исповедь. Пусть сам выскажется, вывернется наизнанку перед всеми. Особенно окрепло после появления в третьей книжке современника за прошлый год романа Чернышевского, все еще сидевшего в Петропавловке, ставившего проклятый вопрос эпохи «Что делать?» и отвечавшего, по впечатлению Достоевского, вполне определенно, строить хрустальный дворец, тот самый. Это его-то подпольного мечтателя, эгоиста-мыслителя и теоретика в хрустальный дворец, в котором он станет как муравей приносить общую пользу, не мешая, а даже и помогая другим. Вот уж самая фантастическая утопия. Или, может быть, он сам собой переделается, попав в это образцовое будущее, в нового человека, в Кирсанова или Лопухова, в Кирсановых единицы, а герои подполья на каждом шагу их только не хотят замечать, не желают заглянуть в их нутро, в подполье их сознания. Достоевский гордился даже, что впервые разоблачил трагическую изуродованность человека из образованного большинства — указал причину его страдания от сознания им собственной уродливости и одновременно желания для себя лучшего, но и столь же ясное понимание неспособности переделаться. Исповедь подпольного парадоксалиста доводила и самого писателя до крайней нервозности. И то, попробуй-ка влезть в шкуру в сознании такого героя, Каждую ночь после нелегкого дня у постели умирающей жены Мария Дмитриевна до того слаба, что врач не отвечает уже не за один день. «Жена умирает буквально», — сообщает он в каждом письме родным из Москвы. Но теперь он был уже и не властен оставить повесть. Половина ее вышла в первых номерах эпохи, читатели ждали продолжения. Об мануте это ожидание, значит, оттолкнуть от журналы тех не многих, кто всё-таки поверил в него. А тут ещё цензура, но ну, просто изумляет, портит повесть, искажает её смысл, его авторскую мысль идею свиньица цензора, жалуются он Михаилу, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, то пропущено. А где из всего этого я вывел потребность веры в Христа, то запрещено? Да что они в заговоре, что ли? А тут Паша деньги опять растранжирил, не может себя отказать ни в малейшем почёсовании. Брат Николай, хотя и жить-то не на что снова запил, просит помочь. Чем, как? Самому не вчем из дому выйти, за лекарствами же не, да и воздух углотнуть. В зимнем пальто уже невыносимо жарко, да и стыдно всё-таки писатель, а весеннего нет, и не на что купить. Паши только что приобрели галоши, то ладно, пока можно и в зимних походить. Мрачно и страшно становилось порой, да более унизительно эта беспомощность. О, он взрослый человек, никогда не ленился, всегда работал как вол, чуть не вся образованная Россия читает его а он не в состоянии помочь ни брату, ни Маше. Впрочем, Маше уже вообще не помочь никакими миллионами, если бы даже они и были. Состояние постоянной подавленности усугублялось все возрастающим ощущением собственной виновности и перед Машей, за Полину и перед самой Полиной, что теперь с ней Моль в душе Сальвадора не столько она, сколько он Достоевский в ответе, почти наверняка даже непременно так, потому что всё связано, всё соприкасается, и нет ничего и никого самих по себе. 15 апреля у Марии Дмитриевны вдруг хлынуло горлом кровь. Когда ей стало чуть легче, она словно просветлела, взгляд её стал покоен. Она попрощалась со всеми, у всех попросила прощения, со всеми примирилась, даже с Михаилом Михалчем, в котором, мне известно, почему видела едва ли не главного своего врага. К вечеру она уже отмучилась. Что она теперь? Или то, что перед ним и всё? И больше ничего? Маша лежит на столе, записывает он в тетрадку. увижу лишь с Машей. Возлюбить человека как самого себя по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает и я препятствует. Один Христос смог, но Христос был вековечный, от века идеал человека воплоти. Высочайшее употребление, которое должен сделать человек из своей личности И с полноты развития своего «я» — это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно, и это величайшее счастье. Сам Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие учения о мече, ибо это закон природы. говорят, человек разрушается и умирает весь. Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передаёт ему часть своей личности, как и нравственно оставляет память свою людям по желанию вечной памяти на понехидах знаменательно, то есть входит частью своей прежней, жившей на земле личности. в будущее развитие человечества. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего «я» людям или другому существу, «я» и Маше, он чувствует страдания и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдания, которые уравновешиваются райским наслаждением исполнения закона, жертвы. Тут и равновесие земное, иначе земля была бы бессмысленна. Утешала ли его эта мысль о сути человеческого бытия, примирила ли со смертью жены и собственной жизнью? Огарок свечи догорал, за окном уже светало, начиналось новое утро нового дня, но её уже не было с ним. И быть или не быть той таинственной встречи, забрежжившей ему ночью у тёмного гроба жены, но здесь уже не быть никогда. И нет ничего отчаянней и безнадёжней этого никогда. Казалось бы, никакой близости с женой давно уже не было, а постоянные её истерики ещё больше отдаляли их друг от друга, и в пожарище страсти перегорел Откуда по теперь неизбывное чувство пустоты, невыполнимости потери? Как знать, может она и была бы счастлива там, в Барнауле, с этим Бергуновым, или хоть здорова, по крайней мере. Но он ворвался в её жизнь, всё смешал и чего достиг? Увёз в Петербург, в центр духовной жизни. А нуждалась ли она в ней? Может она была бы счастлива ролью Самой образованной и воспитанной, окружённой поклонниками дамы, а может и страдальницы и утешительницы запойного мужа, Вергунов непременно бы запел, тут и прорицателем не нужно быть. А он её в Петербург, стылый, промозглый, с её-то склонностью к чехотч. Да нет. Она любила меня беспредельно, писал позднее Достоевский. когда совсем уже ушли, как не бывали и обиды, и мучения, и раздоры, и осталась только память о первой, какой бы она ни была женщине, полюбившей его, доверившей себя ему, с которой прожили рядом семь лет, а, может, и все еще убеждал себя, что так было. Я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Несмотря на то, что мы были с ней счастливы, Было жили на несчастной вместе по её страстному, мнительному и болезненному характеру, мы не могли перестать любить друг друга. Даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. В конце мая он узнал о том, что Чернышевский отправлен в сибирскую каторгу в Нерчинские рудники. Он ясно представлял, каково придётся там гордому независимым характером, некрепкому здоровьем Николая Гавриловича. Да, что греха таить, они не единомышленники, спорили, ругались, но и Чернышевский, и Добролюбов были настоящими бойцами, преданными пусть и ложной в определении путей ее достижения по убеждению Достоевского, но родственной по целям идеи. С ними и не ругаться-то значило двигать общую мысль к истине, он же не терял надежды еще и на понимание. А новые, пришедшие им на смену, умеют только опошливать выдвинутые не ими идеи. Впрочем, и неудивительно, наше время все более обретает характер эпохи опошленных истин. А 10 июля внезапно скончался Михаил. В последние месяцы он, правда, чувствовал себя неважно, Но сам же уверял всех, что пустяки не стоит обращать внимание. Собственно и не лечился порядком, хотя врачи велели лежать. Произошло излияние желчи в кровь. Достоевскому трудно было теперь узнать две смерти подряд. Беда одна ведь и не ходит самых близких ему людей, словно надломили и его жизнь. Теперь уже и его черёд, когда Бог весть, но и что впереди — холодная, одинокая старость, да проклятое падучее, и все. Но жить, хотел он или нет, как-то было нужно. Павел хоть и взрослый уже, но ведь лоботряс, не пристроенный, ни к чему не приспособленный на его руках. А теперь и осиротевшее семейство Михаила, Эмилия Федоровна с детьми, И прежде-то недолюбливавшая Деверя из-за прожектов, которого муж бросил надежное табачное дело, а теперь и вовсе не желавшая скрывать, в ком она видит причину всех своих бед и несчастий. Но кем был до нее, Михаил Михайлович? Жалким чиновником, стишки да пьески пописывал, вот кем. А с нею человеком стал, самостоятельным, уважаемым в обществе и даже в немецком кругу, дело свое завел. и уж нищей его семья никогда не бывала, а теперь всего-то от него 300 рублей осталось. На них и похоронили Михаила Михайловича в Павловске, под Петербургом, где он и скончался. Да еще 25 тысяч долгу! Позор-то какой! Что ж ей теперь, по милости родственничка, в долговую тюрьму переселяться вместе с детишками? В тюрьму ее, конечно, никто не засадил бы. по закону вдова не несла ответственности за мужа от того-то и стрелялись порой некоторые мужья попав в неоплатные долги и тем освобождая семью от бремени не должен был по закону расплачиваться и Фёдор Михайлович ни с авторами он не был официальным редактором ни с кредиторами лично он денег у них не одалживал но вот имя Михаил Михайлович неоплаченные долги действительно могли запятнать он-то задолжал многим Да и семья его оставалась без всяких средств к существованию. Что же прекращать теперь эпоху и тем самым доставить немало радости всем её недоброжелателям и насмешникам? И Достоевский решает так: эпоха должна продолжаться. Конечно, его самого редактором не утвердят, но вдова может претендовать сделаться по смерти мужа издательницей журнала, официального же редактора. подыщут из сотрудников, неважно кого, лишь бы его утвердили. Все же расходы на продолжение издания, долги брата и содержание его семьи он берет на себя. Все эти обязательства, по его расчетам, обойдутся ему на первый случай приблизительно в 33 тысячи. Сумма, конечно, фантастическая, особенно если учитывать, что сейчас он сам гол как сокол, но, коли работать днем и ночью, Не щадя себя, может быть, лет в пять-шесть и удастся расплатиться, если опять же все пойдет удачно. Ну, и тот поединок еще не закончен. Вырвал же он однажды единым махом десять тысяч. Рискнул и победил, а рисковать ему не привыкать. Но и для этого ему необходима какая-то сумма. Значит, пока остается одно — работать. Эпоха продолжалась. Редактором утвердили одного из ее сотрудников, Александра Устиновича Порецкого. В конце сентября от внезапного удара умер Аполлон Александрович Григорьев. Хоронили его на Митрофаниевском кладбище Достоевский и До Страхов, Полонский и Аверкиев. Пришел Бабарыкин Петр Дмитриевич, редактор библиотеки для чтения, известный билетрист, Несколько актёров, любивших Григорьева и ценивших его талант театрального критика. Незнакомая заплаканная девушка пряталась в углу кладбищенской церкви, до да нескольких странных личностей у грома стояла Паоль. О девушке ничего узнать не удалось. Личности оказались со товарищами Аполлон Александрович по долговой тюрьме или как её звали ещё Тарасовскому дому, из которого Григорьев вышел за два дня до смерти да и как вышел выкупило его генерал-ша бибикова пожилая пописывающая дама рассчитывающая попользоваться помощью нищего кречика вся беспомощность вся низменность общественного положения русского литератора сказывалась тут беспощадно писал позднее вспоминая те тяжкие дни страх За два года до смерти Аполлон Александрович решился наконец навсегда расстаться со своей «многогрешной Марией», как он ее называл, и летом 62-го вернулся в Петербург. Продолжая сотрудничать во времени, потом и в эпохе, по-прежнему то пропадал, то вновь появлялся неведомо откуда, все так же играл на гитаре, пил и писал блестящие статьи о театре «Парадоксы органической критики», и потрясающей искренности и неприходящей художественной значимости мои литературные и нравственные скитальчества. Но всё также нищенствовал Вулф, не мог расплатиться с долгами, за что его не раз упикали в долговую яму, выходил и снова влезал в долги. В июле 64-го его засадили в очередной раз. Аполлон Александрович и здесь пытается работать, но сходит с ума от тоски и неволи. Еще в начале сентября писал он свой краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям. Своеобразный итог двадцатилетней жизни в русской литературе словно предчувствовал близкий исход. Писано сие, конечно, не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особо сия — всегда пребывала фанатически преданную самым своим самодурным убеждениям